Глава девятнадцатая Ричард и старик с волосами, завязанными в хвост, перелезли через ограду и подошли к Субару. «Вы повели себя довольно жестко», — заметил старик. «Вовсе нет», — сказал Ричард. «Я ударил его всего один раз. Меньшего числа не существует предельный минимум, практически проявление доброты». Полагаю, у него есть страховка для дантиста. Его отец не шутил. Он не забудет. Этой семье необходимо поддерживать свою репутацию. Они должны что-то сделать в ответ. Ричард посмотрел на него. И снова дежавю. Они думают, будто они здесь самые крутые. Им совсем не нужно, чтобы все узнали о том, что произошло. Им нельзя допустить, чтобы у них за спинами над ними смеялись. Они придут за вами. Кто? поинтересовался Личер. Дедушка, у них много сезонных работников, и они без проблем найдут нужных людей. Что ещё вам известно о Райантауне? Старик немного помолчал. Есть один пожилой человек, с которым вам следует поговорить, наконец сказал он. Я не мог решить, стоит ли о нём упоминать. Если честно, я считаю, что вам нужно уехать, иначе меня будет преследовать толпа сборщиков яблок. Они весьма неприятные люди, насколько они опасны? спросил Ричард. Вам лучше уехать, повторил старик. Где мне найти этого пожилого человека? Вы не сможете увидеть его раньше завтрашнего дня. Встречу нужно организовать. Сколько ему лет? спросил Ричард. Полагаю, больше 90. Он родился в Райан-Тауне. Его кузены родились там, и он проводил с ними много времени и помнит тех, кто там жил. Спросил Ричард. Он так утверждает, ответил старик. Я разговаривал с ним относительно оловянного завода, спрашивал о детях, которые болели. Он назвал целый список, но это были обычные детские заболевания, ничего, что убедило бы суд. С тех пор прошло 8 лет. Быть может, у него проблемы с памятью. Не исключено. старик кивнул Почему только завтра Он живёт в доме для престарелых довольно далеко за городом и там существуют часы для посещения Значит, мне потребуется мотель на ночь Вам следует вернуться в Лаконию Так безопаснее вокруг люди и там воз будет труднее найти А если я предпочитаю сельскую местность Спросил Ричард: "Есть одно место в 20 милях отсюда", сказал старик. "Считается, что оно хорошее. Однако я не исключаю, что оно не для вас. Мотель находится глубоко в лесу, автобуса нет. Пешком туда идти слишком далеко. В Лаконии вам будет гораздо лучше". Ричард промолчал. Но ещё лучше, если вы просто уедете отсюда, продолжал убеждать его старик. Если хотите, я могу отвезти вас куда-нибудь в качестве благодарности за то, что вы меня выручили. В любом случае это моя вина, сказал Ричард. Я убедил вас пойти со мной, и неприятности у вас возникли из-за меня, и всё равно Я могу вас куда-нибудь отвезти. Отвезите меня в Лаконию, сказал Ричард, а потом договоритесь о визите к старику. Он вышел из машины в центре на углу, а старик поехал дальше. Джек посмотрел направо и налево, чтобы сориентироваться, и улыбнулся. Он оказался ровно посередине между двумя местами. где на тротуаре нашли двух потерявших сознание 20-летних парней. Правда, событие разделяло 75 лет и принялся изучать прохожих. Некоторые вполне могли быть из Бостона, но никто не выглядел неправильно. Главным образом это были парочки. У некоторых седые волосы. Скорее всего, они вышли за покупками, Скидки в конце месяца или что там ещё могла предложить Лакония. Ничего подозрительного. Пока ничего. Завтра, так сказал Шоу, шеф детективов, а он наверняка такие вещи знает. Ричард свернул на боковую улицу, где увидел гостиницу, не лучше и не хуже других. Ещё одно трёхэтажное здание, покрашенное в искусственно блёклую краску. Он заплатил за номер и поднялся наверх, чтобы взглянуть на него. Окно выходило в переулок, что вполне его устраивало, поскольку уменьшало радиус действия. Ричард решил, что сможет провести здесь спокойную ночь. Енот или коёд быть может, которые будут искать что-то в мусоре или соседская собака но ничего хуже. Потом Джек снова вышел, потому что до заката оставалось ещё много времени, а он проголодался. Он пропустил ланч. Ему следовало поесть как раз в тот момент, когда он изучал фрагменты старой кухонной плитки, той, что ещё осталась. Совсем небольшое помещение, скорее всего, не слишком хорошо оборудованное, следовательно, самое простое меню для ланча. Может быть, ореховое масло или сыр гриль или что-то из консервов из банки. Ричард нашёл кафе на расстоянии одного квартала, где в течение всего дня предлагали завтрак. Как подсказывал его опыт, это означало, что здесь есть всего понемногу. Он вошёл внутрь и обнаружил пять кабинок. Четыре были заняты. В первых трёх устроились сельские жители, приехавшие в город за покупками и сейчас отдыхавшие и подкреплявшиеся после утомительного похода по магазинам. В четвёртом он увидел знакомое лицо. Детектив Брендо Амос. Она успела как следует продвинуться в уничтожении салата, несомненно сильно проголодалась, откладывая ланчи из-за постоянного хаоса. Сбегать туда, сбегать сюда, телефоны без конца звонят. Ешь, когда удаётся, спишь, когда можешь. Амос подняла голову. Сначала она удивилась, но лишь на секунду. Потом у неё на лице появилась растерянность. Ричард пожал плечами и сел на скамейку напротив. "Что, разрешил мне остаться здесь до завтра?" доложил он. Амне сказал, что вы согласились уехать, сообщила Бранда. Если я найду Райантаун. И как? Нашли? По-видимому, есть один человек, с которым мне следует поговорить. Он очень стар. Ему столько же лет, сколько было бы моему отцу, а не ровесники. Вы собираетесь поговорить с ним сегодня? спросила Амос. Завтра? Именно этого мы и боялись. Вы останетесь здесь навсегда, со вздохом сказала Амос. А вы взгляните на светлую сторону. Может быть, никто не придёт. Тот паренёк, настоящий придурок. Может быть, они посчитают, что он заслужил наказание, суровость из лучших побуждений или как там ещё это называется. Такое невозможно. Очень старый человек, с которым я намерен поговорить, имел кузена Фрайанта, у ней регулярно бывал у них в гостях. Может быть, они играли на улицах все соседские дети. Стикбол или что-то в таком же роде. Может, в поймай через речку. Примечание. Стикбол упрощённая форма бейсбола. Конец примечания. Со всем возможным уважением, майор Неужели вас так сильно это волнует? Пожалуй, немного волнует, ответил Ричер. Во всяком случае, достаточно, чтобы остаться ещё на одну ночь. Нам не нужны неприятности. Тут вы правы, их всегда лучше избегать, согласился Ричер. У них есть остаток сегодняшнего дня, чтобы всё спланировать. Они будут готовы до полуночи и к утру появятся здесь. Тут совсем недалеко. И, вне всякого сомнения, у них есть ваше описание. Поэтому Шоу собирается подготовиться по полной еще до рассвета. Он намерен считать город зоной боевых действий. А где именно живет старик? В доме для престарелых, где-то за городом. Человек, с которым я познакомился, меня туда отвезёт. Какой человек? спросила Амос. Тот, кто 8 лет назад думал, будто вода отравлена. И он оказался прав. Судя по всему, нет, ответил Ричер. Это больной вопрос. И где он должен вас подобрать? спросила Амос. Там, где я вышел из его машины. Вы договорились на определённое время, поинтересовалась Амос. Ровно в 9:30. Это как-то связано с часами посещения, пояснил Ричард. Бранда немного помолчала. Хорошо, сказала она. Вы можете это сделать, но, по-моему, ночью вы не станете выходить из своего номера ни при каких обстоятельствах, чтобы вас никто не увидел. а ровно в девять тридцать утра, бегом и втянув голову в плечи, помчитесь к машине. Вы уедете и не вернетесь обратно. Вот какую сделку я вам предлагаю. Или мы сами вас отсюда увезем. — Я уже заплатил за номер, — сказал Ричард. — Увозить меня отсюда несправедливо. — Я серьезно, — продолжал Амос. Это вам не перестрелка у короля О'Кей. Okay. Примечание. Одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада. Конец примечания. Речь идет о сопутствующих потерях среди гражданского населения. Если они не попадут в вас, могут пострадать другие люди. Слушайте меня очень внимательно. Мы не допустим большой стрельбы в нашем городе. «Ничего не будет. Здесь Лакония, а не Лос-Анджелес. И со всем уважением, майор, вам следует нас поддержать. Вы сами должны понимать, что нельзя рисковать жизнью невиновных людей». «Расслабьтесь», — сказал Ричард. «Я разделяю вашу позицию целиком и полностью и сделаю все так, как вы считаете нужным. Я обещаю, начиная с завтрашнего дня». А сегодня я свободен поступать по собственному усмотрению. Начинайте с того момента, как стемнеет, сказала Амос. И будьте осторожны. Ради моего спокойствия. Она вытащила визитную карточку и протянула её Ричарду. Позвоните мне, если я вам понадоблюсь.